Глава 7. Вы же обещали спасти Конора. Я с тревогой наблюдала за действиями Волнера. Тот как раз закончил очерчивать мелом круг, в центре которого был заключен по-прежнему обездвиженный лжек Конор, чьи запястья и лодыжки туго перехватили чернильные колдовские путы. Тьма больше не держала парня. Она с невинным видом умывалась в сторонке. но ухом то и дело с любопытством дергала в нашу сторону, прислушиваясь к разговору. А разве я отказываюсь от своих слов? Вэлнор поднялся на ноги и небрежно отряхнул руки от меловой пыли. Добавил с усмешкой: "Не переживай за друга. Но прежде чем я его освобожу, хочу поболтать с Грэмсом. У меня накопилось к нему немало вопросов, на которые теперь Он обязательно ответит мне. "Хы, с чего вдруг?" фыркнул тот. я и слова тебе не скажу, чёрный. Можешь хоть пытать меня". "Вот как раз пытками я и займусь", с милейшей улыбкой перебил его Велнер. "У тебя ничего не получится". Хотя Грэмс и пытался говорить уверенно, но в его тоне то и дело проскальзывали нотки волнения. А губы нервно подрагивали, выдавая его страх. А еще как получится? Бархатно заверил его Велнер. Не забывай, что ты в теле смертного, а следовательно, будешь чувствовать все так, как будто и сам живой. Ты знаешь, что в видах боли я разбираюсь лучше, кого бы то ни было. Очень скоро, драгоценнейший мой, ты начнешь выть и скулить, умоляя меня о пощаде. Я прекрасно понимала, что Велмерт не плефует и не пытается запугать Грэмса. и ни на каплю не сомневалась в том, что кто кто, а лорд черных Драконов с легкостью разговарит любого. И мне не было жалко Грэмса, ну, может быть, совсем чуть-чуть, однако покоя никак не давало одно простое соображение. Скажите, а Конор тоже будет чувствовать при этом боль? Робко поинтересовалась я. Конечно, будет. Мгновенно за заволнар ответил Грэмс. А ещё как будет девочка. Он будет страдать так, как никогда до этого не страдал. Каждая его секунда будет наполнена страшными муками. Он. Волнар привычно прищёлкнул пальцами, и Гремс замолчал, видимо, заполучив магический кляп. Коннору придётся потерпеть, с отчётливыми извиняющимися нотками сказал блондин. В конце концов, эту кашу заварил именно он. И мне очень интересно, понимал ли он, для чего Грэмс вселялся в его тело? Если понимал, то Неоконченная фраза камнем упала в тишину кабинета. Волнер сухо усмехнулся, скинул камзол прямо на пол и нарочито медленно принялся засучивать рукава белоснежной шелковой рубашки, повернувшись опять к Коннору. Лучше тебе выйти, обронил через плечо. Это зрелище не для девичьих глаз. Я прижала руку к рту, удерживая невольное восклицание. Однако нашла в себе силы ответить. Я останусь, как знаешь, равнодушно прозвучало в ответ. И воздух разрезал огненный хлыст, который Велнер с привычной легкостью соткал из колдовских нитей. Щелчок, и меловой круг запалал пламенем таким ярким и жарким, что я невольно попятилась. Амара. Я вздрогнула, услышав голос Конора. Именно Конора, а не Гремса. Пугающая белёсая муть сгинула из глаз парня. Теперь на меня смотрел именно он, а не призрак. Пожалуйста, помоги мне, возмолился приятель, корчась промеж сполохов чужого страшного колдовства. Не позволяй ему. Велнер недовольно дёрнул щекой. Взмахнул хвостом опять, но на сей раз он располосовал рубашку на груди Конора. Лёгкая ткань немедленно напиталась кровью. Из губ Конора сорвался отчаянный, даже не крик, а животный виск, наполненный первобытным ужасом. "Забыл за века призрачного существования, что такое боль?" со злым сарказмом поинтересовался Велнер. "А ведь я только начал". И опять взмахнул хлыстом. И еще одна кровавая полоса расчертила кожу Конера, и еще один крик разорвал тишину кабинета. Амара, Стивен легонько тронул меня за локоть, заставив отвлечься от столь отвратительного зрелища. Тебе лучше выйти, незачем смотреть на это? Да, ты прав, прошептала я. Хлыст Волнера взвился в воздух в третий раз. А я, не дожидаясь, пока он опустится, стрелой выскочила в коридор. Захлопнула за собой дверь и сползла по стене, усевшись прямо на пол. Из кабинета послышался новый вопль боли. Не выдержав, я прижала руки к ушам, силясь хотя бы так заглушить эти невыносимые звуки. Скрипнув, дверь отворилась, и я увидела Стивена. Он подошел ко мне, сел рядом, скрестив длинные ноги. Грэмс заговорил, ответил на мой невысказанный вопрос, застывший в моих глазах. И лорд Блэкнер выгнал меня прочь. Хм, не очень-то и хотелось. И Из крошечного портала вывалился взъерошенный зырошенный айс чяшер, стояла дыбом, провыл злым голосом: "Ишь, разкомандовался тут. Я хранитель этого факультета и имею полное право знать". Портал схлопнулся. И Яйца молчал, так и не закончив фразу. "Тоже выгнал тебя?" поинтересовалась я, с понимающей усмешкой. Ага! — Лис обиженно насупился, поставил уши торчком, словно прислушиваясь к чему-то. Тут же посетовал. Ишь ты и защиту установил. Говорил же тебе, не надо было давать ему разрешение войти сюда. Теперь ведет себя как хозяин". "Он пообещал спасти Конора", тихо проговорила я. Что-то я сильно сомневаюсь, что у него это получится. В этот момент в кабинете что-то грохнуло. Да с такой силой, что показалось, будто всё здание приподнялось в воздух, а потом рухнуло на землю. С потолка обвалилось несколько крупных пластов штукатурки. Откуда-то послышался звон разбитого стекла. "Безобразие!" возмущённо заверещал Айс, подпрыгнув сразу на четырёх лапах. "Что он творит?" И без того тут всё на соплях держится, так и знал. Только пустить Чёрного сюда, последнее разрушит, что чудом уцелело. Цыц. Я тут же поднялась на ноги, увидев Волнера. Он стоял в проёме распахнутой Настиш двери, скрестив на груди руки и широко улыбаясь. А где Конор? выпалила я, привстав на цыпочки и пытаясь разглядеть хоть что-нибудь за плечом лорда. Увы, кабинет был затянут покрово чёрными чарами, которые не позволяли хоть что-нибудь рассмотреть. в лазарете, где же ещё? Весело фыркнул Волнар. Можно сказать, парень малой кровью отделался. Всего лишь пару шрамов на груди получил. Будет ещё гордиться ими и девушкам показывать. Повезло, что Грэм с тем ещё трусом оказался. Да и от боли он отвык. Я укоротко поежилась, вспомнив недавнюю картину. Интересно. Неужели бы Волнер пошел до конца, желая заставить Грэмса говорить? А впрочем, этот вопрос лучше не задавать, потому что ответ на него я совершенно точно не хочу узнать. А Грэмс?» — настойчиво поинтересовался Айс. С этим зловредным призраком что? А насчет Грэмса вам больше волноваться не стоит, поспешил заверить его Волнер. Но ты его не разплатил, Айс вспыхнул от возмущения причём вспыхнул в самом прямом, а не переносном смысле. Так ярко запылала его шерсть белоснежным огнем. Не переживай так, холодно обронил лорд Плектор. Даю слово, что Грэмс вас больше никогда не потревожит Значит, «Значит, таки не разовлатил, констатировал Айс и выразительно сверкнул в мою сторону глазами, как будто говоря: вот, а я предупреждал. Лорд Блэкнер лишь усмехнулся в ответ на претензию, прищелкнул пальцами, и рядом приветственно распахнулся портал. "Стивен, тьма, это для вас", проговорил любезно. "Возвращайтесь на факультет". "Да, но..." Стивен замялся по какой-то причине, не закончив фразу, покосился на меня. "Не переживай за Амару. У меня есть к ней отдельный разговор". Легко угадал его мысли Велнер добавил с нажимом «Поболтаю с ней по-дружески, так сказать, как глава рода с главой рода. Как-то нехорошо это прозвучало, с какой-то скрытой издёвкой. И Стивен это тоже почувствовал, дёрнул кадыком, проглотив какое-то слово, и всё-таки остался стоять рядом со мной, Тогда как тьма напоследок игриво махнув хвостом уже скрылась в чёрном провале. Кажется, наш последний разговор с тобой придется повторить. Велнер в упор посмотрел на упрямца, и тот заметно побледнел от столь недвусмысленной угрозы. Проговорил строго и сухо: «Иди, Стивен, и не переживай за Амару, ей ничего не грозит". Стивен опять дернул кадыком и оглянулся на меня, как будто спрашивая разрешение. «Все в порядке", поспешила я его заверить. Не переживай за меня. Парень слабо улыбнулся, сделал шаг по направлению к порталу, и я торопливо добавила: "И спасибо тебе. Ты мне очень сегодня помог". "Да не за что", отозвался он. "Когда еще в таком приключении доведется поучаствовать?" После чего, шагнул в темноту, поэтому не увидел, как Велнер мученически закатил глаза к потолку. С мальчишкой точно придётся ещё раз побеседовать, пробормотал себя под нос, как будто рассуждая вслух. Только не говорите, что собираетесь опять наказать его, попросила я. Он ведь мог погибнуть сегодня. Вы все могли погибнуть сегодня, исправил меня Велнер. Но к слову, сражался Стивен неплохо, если судить по тем колебаниям магического поля, которые я ощущал. Из парня точно выйдет толк особенно если он больше времени будет уделять учёбе и самоконтролю и меньше общению с проблемными девицами. Это я проблемная девица? возмущённо переспросила я. Волнер проигнорировал вопрос. Опять прищёлкнул пальцами, и новый портал развернулся перед нами. Продолжим в более подходящем месте, обронил он. Бери своего лиса и за мной. Не вздумай зафырчал Айс. Мало ли, куда этот чёрный тебя выкинет. Не исключено, что отправит прямиком на пустошь. Успокойся, Лис, осадил его Валнер. Не забывай, что если бы я хотел смерти Амари, то она была бы давным-давно мертва. Я просто не стал бы вмешиваться, когда Грэмс натравил на неё детишек Кристофера Ретнера. Это ничего не значит, не унимался Айс. У тебя вполне могли поменяться планы когда Амара открыла дорогу к четвёртому факультету. О да, они у меня поменялись. В этом ты абсолютно прав, с неприятным сухим смешком подтвердил Валнар. Посмотрел на меня и мягко осведомился. Так как Амара, ты мне веришь? И протянул мне длинную узкую ладонь. "Амара", прошептал Айс. "Никогда не доверяй чёрным, они" Я помню, оборвала я его. Они всегда играют на своей стороне. Хмыкнула и завершила. В принципе, как и все остальные драконы. После чего осторожно приняла предложенную Волнаром руку. Мои пальцы всё-таки едва заметно трогнули при этом. Судя по усмешке Волнора, он это заметил, но ничего не сказал. Лишь крепче сжал мою руку и шагнул в портал. В последний миг Айс успел запрыгнуть мне на плечо, издав просто-таки душераздирающий стон, так его недовольство моим решением. Перенос оказался очень коротким. Спустя несколько секунд я уже озиралась с недоумением, оказавшись в незнакомом помещении. Если судить по строгой обстановке, то это был чей-то рабочий кабинет, но не Эйнера. Тут не было книжных шкафов, как у него. А письменный стол поражал своей девственной чистотой, тогда как у лорда-протектора на нем всегда имелись залежи бумаг и документов. Присаживайся, Вольнар галантно указал мне на кресло из черной кожи, стоявшее напротив стола. Спасибо, я постою, вежливо отказалась я. Лорд Блэкнер пожал плечами и не подумал настаивать. Отошел к столу и почему-то улыбнулся. Он смотрел не на меня, а поверх моей головы, как будто к чему-то прислушиваясь, при этом улыбаясь всё шире и шире. Так, о чём вы хотели со мной поговорить? Не выдержав, я первая прервала слишком затянувшуюся паузу. «Циц!» Мягко осадил меня Велнер и почему-то начал обратный отсчёт. 3 2 Я высоко вздернула брови, не понимая, что он делает. Ох, демоны. Внезапно заволновался Айс, видимо, первым поняв, что происходит. Подпрыгнул на моем плече и вдруг растворился в воздухе, как будто поспешив спрятаться. Один. В этот момент произнес Волнер. Одновременно с этим в центре кабинета распахнулся портал, и через него шагнул разверпевший Эйнер. Ох, какая жалость, что я не могу сбежать отсюда так же, как и Айс. По всему было видно, что лорд-протектор не просто зол. Он был в настоящем бешенстве. Его глаза полыхали ярким янтарным огнем, даром, что молнии еще не метали. Уголки рта кривились в нервной злой ухмылке, на шее вздулись толстые жгуты вен. Я невольно попятилась, когда Эйнор остановил на мне свой взгляд. Торопливо отбежала за кресло, встав так, чтобы оно оказалось между нами. Так на всякий случай. Амара прорычал Эйнар и сделал шаг вперёд. Какого демона ты делаешь в кабинете Балнора? Я с самого утра пытаюсь тебя отыскать!» Шагнул опять, но замер, когда перед ним вдруг ударила крохотная алая молния, да с такой силой, что даже выбила из каменного пола мелкую крошку. Пожалуйста, не приближайся к Марии, попросил его Велнер, с пальцев которого и слетели эти чары. Мне так будет спокойнее. Спокойнее, Эйнор раздраженно фыркнул. Валнар, а моя студентка. И как понимаю, она опять нарушила правила университета. А ведь я ее предупреждал, что следующий раз станет для нее последним. Я виновато втянула голову в плечи. Ну вот, начинается. Теперь придется держать ответ за свой поступок» прежде всего отныне Амара, глава рода Вайтнеров, мягко проговорил Эйнер. Глава рода Эйнер сурово сдвинул брови, досадливо бросил мне: "Ты все таки сделала это. все таки зашла на факультет белых драконов, наплевав на все мои запреты". Я опустила голову ниже, покрепче сжав кубы. Здравый смысл подсказывал мне, Что лучше сейчас не спорить и не возражать, иначе сделаю хуже. Эйнар и так разъярен без меры. Ну что же, прошептал Эйнар, — Ты прекрасно знаешь, что подобное я без наказания оставить не имею права. Поэтому ты покинешь университет сегодня же, сейчас же, и никогда больше в него не вернешься. — Ошибаешься, друг мой. Насмешливо протянул Велнер. Амара останется здесь до конца первого курса уж точно, а возможно и дольше. Все будет зависеть от того, как скоро она пробудет своего дракона. Эйнер ржал кулаки, покачнулся было вперед, но ему под ноги ударили еще одни чары черного дракона, выбив новую щербинку на полу. "А стынь", бронил лорд Блэкнер ты на моей территории. Вошел сюда по моему приглашению. Не заставляй меня прибегнуть к силе. Но я все равно заставлю тебя выслушать меня. Ты собираешься прибегнуть к силе по отношению ко мне? Ядовито изумился лорд Креднер. Well, а не слишком ли много ты себе позволяешь? Я, лорд-протектор. Нападение на меня будет приравнено к государственной измене даже главе рода подобный с рук не сойдет». Я в курсе, заверил его Велнер. В таком случае задам и тебе вопрос. Сойдет ли твоему брату с рук то, что из-за его попустительства погиб студент твоего факультета и чуть не погибли Амарс с Коннором? Да-да, не хмурься так. Я говорю про летние события. У меня есть неоспоримые доказательства того, что Кеннер был в курсе всего происходящего. Пусть активного участия не принимал, но знал обо всём. и предпочёл остаться в стороне. Знал он и про сегодняшние события, в результате которых уже два моих студента лишь чудом избежали гибели. А ещё хранительница моего факультета едва не была развоплощена. Про Амару и говорить не стоит. Именно её хотели уничтожить в первую очередь. Что за бред ты несёшь? Потрясённо пробормотал Эйнер. Посмотрел на меня уже без прежней злости, но с нескрываемой тревогой и спросил: "Амара, тебя пытались убить? Ты как? Ты не пострадала?" "Она в полном порядке", за меня ответил Валнар, в отличие от многострадального Конора, который опять угодил в лазарет. Впрочем, ему не привыкать, а зато Грэмс получил по заслугам. Гремс Неверище воскликнул Эйнер. Он-то тут причём? Лорд Блэкнер рассеянно похлопал по своим карманам. Выудил из одного крупный стеклянный шар, внутри которого клубилась багрово черная мгла. О, именно остатки таких чар я видела после того, как Велнер каким-то образом изгнал Грэмса из тела Конора. Пусть он сам тебе расскажет, спокойно предложил лорд Блэкнер. И аккуратно положил шар на стол, перекатил ближе к Эйнеру, усмехнулся и добавил: «Грэмс сейчас очень разговорчивый. С превеликой радостью ответит на все твои вопросы и будет говорить только правду, потому что для него, как оказалось, лучше такое существование, нежели окончательное переселение в мир теней". "Дух Грэмса в этом шаре?" скептически уточнил Эйнор. Дождался утверждающего кивка Велнера и потрясённо выдохнул. Но как? Как тебе удалось его пленить? «На пустоши. У меня было много времени для магических экспериментов. Велнер небрежно пожал плечами. И ещё больше подопытного материала. Так что за последние годы я изрядно поднаторел в искусстве некромантии. Прозвучало всё это очень зловеще, и ведь не хвастается. У меня было достаточно возможностей убедиться в том, что слова Вэлнера чистая правда. В общем, положи руку на шар, и Грэмс сам расскажет тебе о своих преступлениях, завершил Вэлнер. А также поведает, кто ему помогал и по каким причинам. Малейшие остатки гнева слетели с Эйнора. Теперь он выглядел очень озадаченным, но спорить с блондином он не стал. Вместо этого подошел к столу, исполнил просьбу Велнера, опустив руку на стеклянную сферу. Тотчас шабагровая тьма в шарь взбурлила. Теперь в ее глубине проскальзывали яркие алые искры, отблески от которых неровными полосами ложились на лицо лорда-протектора, и крошечными красными точками танцевали на ней его зрачков. Увы, разговор между Эйнером и Грэмсом шел мысленно. Я могла лишь догадываться, о чем они беседовали. Но если судить по насупленному и суровому выражению лица лорда-протектора, о чем то очень и очень неприятно. Велнер наблюдал за Эйнером со спокойной и холодной отстраненностью. Однако я понимала, что лорд Черных драконов сейчас держит эмоции под строжайшим контролем, лишь бы не выдавать себя ненароком. Интуиция подсказывала мне, что он что-то задумал, и не мне надо бояться его планов. Наконец, Эйнер руку от сферы. Мгла внутри неё всметнулась в последний раз и улеглась на дно сплошным чёрным одеялом. Если честно, напоминает снежный шар. В монастыре был такой, стоял на столе у матушки Хельги. В добром расположении духа она иногда давала им поиграть. Помню, как меня завораживал танец искусственных снежинок, обнимающих игрушечную фигурку одинокой девушки внутри шара. А тут вместо блёсток душа Грэмса. Интересно, неужели он действительно согласился на вечное заточение? Даже странно в таком случае. По-моему, подобная участь гораздо хуже окончательного развоплощения. Пауза между тем всё длилось и длилось. Эйнар хмуро играл жволбаками, видимо, обдумывая услышанное. В его глазах больше не бушевало янтарное пламя. Они казались почти чёрными, выдавая волнение лорда-протектора. "Убедился?" спросил Велнер, осознав, что иначе молчание продлится ещё долго. Эйнер искоса глянул на него, но ничего не ответил. "Вижу, убедился." кое-без намёка на вопрос повторил Велнер. "В общем, друг мой, как видишь, у меня есть все причины негодовать, и в первую очередь моё недовольство обращено на твоего брата ты об его интригах точно не знал, в этом я уверен. Однако суть это не меняет. Хочет Кеннер или нет, но ему придется дать мне объяснение. Нападение на моих студентов может стать более чем достаточной причиной для разрыва нашего соглашения по охране северных границ Даргейна. Суть по всему, сказанное лордом Блэкнером, оказалось полнейшей неожиданностью для Эйнера. Он даже приоткрыл рот, не в силах скрыть изумление. Что? просипел сдавленно. разрыв соглашения, ты придешь, что ли? А выбирай выражение. Строго осадил его в Но Я сейчас сильно не в духе, чтобы привычно не обращать внимания на подобное. Эйнар, честное слово, я безмерно зол на твоего брата. Так, зол, что лишь чудом удерживаюсь от желания перекинуться в дракона и немедленно навестить его в Торкфёрде. Правда, не уверен, что после моего визита императорский дворец не лишится какой-нибудь башни. Я понимаю, тихо прошелестел Эйнер, и удивительное дело, даже повинно склонил голову. Я уж промолчу про то, что Грэмс напал не только на моих студентов добавил зло Велнар. Он собирался лишить меня тьмы. Да за гораздо меньшее раньше объявлялись войны. Вел, мне правда очень жаль, Еще тише сказал Эйнер. Я и подумать не мог, что Кеннер стоит подобным. Тем более убить пытались не только твоих студентов. Под ударом оказалась и Амара. Не совсем точное выражение. Велнар не согласно покачал головой именно о и была единственной целью. Остальные это так, побочные жертвы. Но в любом случае, я требую встречи с Кеннером немедленно. Боюсь, тебе придётся немного подождать. Эйнар виновато всплеснул руками. Кеннер, в общем, сегодня он всё-таки ушёл в небо, сразу после того, как в храме всех богов признал сына и дал ему имя Элинар как ты знаешь, при этом ритуале ему пришлось пожертвовать частью своей тени. И преображение после этого стало неминуемым. Вот как. Хотя в голосе Вэлнера и прозвучало некоторое удивление, но оно было наигранным. Вот ведь хитрец. Сам мне вчера сказал, что подобное развитие событий наиболее вероятное, поэтому мне и надо спешить. Не притворяйся, взвыл и поморщился тоже без особых проблем разгадав фальшь. Все прекрасно понимали, что это вопрос ближайшего будущего. Кеннер всегда был немного неустойчив в плане эмоций, и после такого ритуала исход был предопределен. По этой причине, сразу после ухода брата в небо, ты рванул сюда за Амарой. Эйнер впервые, наверное, за время этого диалога посмотрел на меня. Я невольно приосанилась, пытаясь скрыть, как на самом деле трошу. Я не должна была быть здесь. Разговор двух клавов самых могущественных родов в Даргейне явно не предназначался для моих ушей. Но с другой стороны, я не смела и уйти. В конце концов, тут решается мое будущее. В том числе, нехотя согласился с Вэлнером, лорд-протектор. Отныне я выполняю все обязанности брата. И долго отсутствовать при дворце я не могу. Поэтому я хотел забрать Амару с собой, о наплевав на все ваши договоренности?» завершил за него Волнер, воспользовавшись крохотной заминкой Эйнара. Да, так будет лучше всего. Эйнар с решимостью поднял голову, посмотрев в глаза Валнару. И для меня, и для неё. И сегодняшние события это только доказали, Амару слишком часто пытаются убить. Поэтому Поэтому ты решил отправить её в самое сердце паучьего гнезда, перебил его лорд Блэкнер. Эйнер, ты ещё не понял. Нити заговора тянутся из императорского дворца. О чём к слову, я и говорил тебе раньше. Если ты заберёшь Амару, то тем самым подпишешь ей смертный приговор. Но уж нет, вспыхнул Эйнар отныне я полноправный правитель Даргейна. И будь уверен, я обеспечу ей достойную защиту. Полноправным правителем ты будешь недолго, осадил его Велнер. А вернуться в университет Амара больше не сможет никогда. К тому же, императорский дворец это настоящее змеиное гнездо. Там ее сожрут в мгновение ока, стоит тебе только отвести взгляд. Не сожрут С уверенностью возразил Эйнар. Я тихо застонала, заметив, как между его пальцев сверкнуло до боли знакомое мне кольцо, которое он с ловкостью фокусника извлёк из кармана. "Будешь пытать её, чтобы получить согласие надеть эту по прикушку?" насмешливо поинтересовался Валнар. "Как я вижу, Амара совершенно не была от счастья вновь примерить её". Эйнор перевёл на меня взгляд, выразительный из окон требуя ответа. "Простите", прошептала я. "Лорд Реднар, но я я действительно не хочу". Осеклась, когда в глазах лорда-протектора полыхнуло жаркое пламя гнева. "Я же просил называть меня по имени", прорычал он, шагнув ко мне. На этот раз молния, сорвавшаяся с пальцев Фелнера, врезалась прямо в носок его сапога. Эйнар от неожиданности ахнул, заплясал на одной ноге, сеясь потушить огонёк, тлеющий на другой его ноге. Я же попросил не приближаться к Амаре, укоризненно произнёс глава Чёрных драконов. «Эйнар, ты слишком вспыльчив. И я прекрасно помню, как ты её ударил. Я не хотел бы повторения подобного. Эйнору очень не понравились слова Велнера. Это был очевидный без слов, слишком тугой и жаркой волной от него пошел гнев. "Не забывай, что Амара прежде всего студентка моего факультета", прорычал он, покачнулся было вперед, однако в последний момент одумался, не рискуя приблизиться к Велнеру, который, судя по ехидной усмешке, именно этого и ждал. Добавил с нажимом: «И Я имею полное право. Сделка, перебил его Волнар. Эйн расёкся наполусловие, выжидающий в стёрном профи. Я предлагаю тебе сделку, продолжил Волнар. Ты убедился в том, что у меня, как у главы роды, есть все основания завершить любые договоренности с родом Ретнеров. Я имею полное право разорвать наше соглашение по защите границ Торгейна немедленно. Один мой приказ, и все черные драконы покинут пределы пустоши, со всеми вытекающими из этого последствиями, очень кровавыми и очень ужасными последствиями для населения твоей страны, друг мой. Эйнеру угрозу понял. Он гулко сглотнул слюну, но ничего не сказал, лишь сделал знак Велнеру продолжать. Я готов подождать с восмещением. На кубах Велнера затрепетала слабая усмешка па справедливости мой гнев должен быть направлен на твоего брата, не на тебя. Предположим, я отложу разбирательство до возвращения Кеннера. И хмуро фыркнул Эйнер. Меня это полностью устраивает. Но на причём тут Амара? При том, что она останется в университете до этого момента. ответил Велнер. Продолжил с ядом, которым так и сочились его слова. И Ты мой друг, Даже не посмеешь к ней подойти ближе, чем на сто шагов. Потому что весь твой род слишком заинтересован в том, чтобы белая драконица никогда не поднялась в небо Даргейна. Да ты Эйнраш захлебнулся от возмущения. Опять грозно набычился, до белых костяшек сжав кулаки. выбор за тобой, дружище. Блэкнер сверкнул белозубой улыбкой. Заберешь Амару, получишь войну. Нет, не с моим родом. С мертвяками пустоши, которые хлынут в вторгейн сразу же, как только я отзову своих ребят. Оставишь ее здесь, и я милостиво подожду возвращения Кеннера, которому и предъявлю все свои претензии. Последнее слово лорда Блэкнера упало в письмолвие между нами. О небо. Как же было сейчас тихо. Тишина давила мне на уши, выкручивала нервы, вынуждая закричать в полный голос. Хорошо. Вдруг бесцветно обронил Эйнар. Взмахнул рукой, и около него распахнулся портал. Не глядя ни на кого из нас, он шагнул к нему, но на самом пороге переноса остановился и презрительно выплюнул через плечо: Лорд Блэкнер, надеюсь, вы отдаёте себе полный отчёт в том, что делаете. Это прозвучало очень угрожающе, особенно с учётом того, что до сего момента Эйнер и Велнор общались между собой исключительно на ты. Не переживайте, лорд Преднер, я абсолютно уверен в своих действиях, в тон ему ответил Велнор. Эйнер напоследок гневно сверкнул в мою сторону глазами на больше ничего не стал говорить. Мгновение, и он исчез за переноса. "Спасибо", в этот же миг воскликнула я, не отдавая отчета в своих действиях, подскочила к Велнеру и крепко обняла, уткнувшись лицом его рубашку. "Спасибо", прошептала уже тише, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. Так сильно я перенервничала за это время. Я была готова к тому, что лорд Блэкнер оттолкнет меня и со своей привычной язвительностью скажет что-нибудь обидное. Но вдруг почувствовала, как его руки очень осторожно и невесомо опустились на мои плечи, бережно, но удивительно крепко обняв. "Испугалась?" глухо спросил он. "Очень", честно ответила я, продолжая прижиматься к нему всем телом. Велнер, я" не передать словами, как я вам обязана!» И прерывисто всхлипнула, готовая на навзрыв. Напряжение уходило, оставив после себя сильнейшую слабость и растерянность. Я ненавижу женские слезы!» Велморт тут же отстранился, чуть приподнял мой подбородок, заставив тем самым смотреть ему в глаза. Такие прохладные, спокойные глаза так и хотелось утонуть в них полностью без оглядки. и я невольно потянулась к нему за поцелуем более того сам велнер тоже нагнулся ко мне вспомнился мой недавний сон именно так все и начиналось в нем. но в тот момент когда наши губы почти соприкоснулись велнер с видимым усилием отстранился Не надо омара хрипло прошептал он не стоит Ни ты, и я будем жалеть об этом. Это было неожиданно и всё-таки обидно. Очень обидно, если честно. Спасибо вам, уже суше и спокойнее сказала я, повернулась, готовая уйти, и случайно бросила напоследок: Теперь хотя бы шантажа Тернера мне не стоит бояться. Что? Тончайшая синяя нить чар обвела мою талию, напряглась и бросила меня обратно в объятия Велнера. "Ты говоришь про Тернера Роднера?" спросил он, легко удерживая меня на месте, хотя я изо всех сил принялась вырываться, по вполне понятным причинам, чувствуя себя неловко от такой его непозволительной близости. "Он тебе угрожал?" Я замерла испуганной мышкой. Велнер не повысил голоса, не изменил тона но мне вдруг стало очень страшно что он тебе сказал повторил вопрос Фелнер тыльной стороной ладони провел по моему лицу убирая растрепавшиеся волосы назад другая его рука в крепкой хватке сжимала обе моих за спиной он видел как я выскочила из кабинета Эйнера Послушно проговорила я, зачарованно наблюдая за тем, как в светлых глазах Велнера кружит метель ярости. И, ну, у меня были следы на шее, и рубашка застёгнута кое-как. Хватка Велнера стала сильнее. Он сжал мои запястья так, что я чуть не взвыл от боли. Правда, тут же ослабил нажим. А потом в столовой он сказал, что знает о моих постоянных отлучках, Продолжила я робко и поставил перед выбором: или я передаю ему все перемещения Эйнера, или он рассказывает ему про мои прогулки в одиночестве. И замерла, привычно втянув голову в плечи. Никогда так не делай при мне, внезапно услышала я. И очень ласковое и нежное прикосновение заставило меня поднять голову. В глубине обычно светло-класвелнера Клубилась непонятная мгла, но не страшная, очень тёплая, очень знакомая, очень родная. Никогда при мне не прячь глаз и не чувствуй себя виноватой, продолжил Фелнер. Амара, ты это ты. Ты поступаешь так, как велит тебе сердце. Пока ни разу я не увидел ни малейшего момента, когда тебе надо было бы стыдиться чего-то. Это было очень неожиданно и очень приятно. Я так привыкла бояться в присутствии Эйнера, что сейчас казалось, как будто пудовый груз свалился с моей совести. "Так что ты ответила Тернеру?" прошептал Пилнер, склонившись к моему уху до опасного предела. Я резко выдохнула, ощутив, как тысячи колючих мурашек промчались по моей спине. Это было слишком близко. И слишком оволнующе, что ли. Но вот странно. При этом я не чувствовала такого страха и раздражения, как всегда, когда подобное делал Эйнар. Более того, мне хотелось, и я мотнула головой, запретив себе развивать столь опасную мысль. Я ответила, что лорду-протектору несомненно будет очень интересна такая странная идея следить за его жизнью, ответила я пытаясь не отвлекаться на дыхание Вэлнера и на опасную близость его губ. Тем более отец Тернера — глава личной службы безопасности императора, Стало быть на нем и лежит основная вина из-за недавнего покушения на императора. А если к тому же его сын выведывает всеми способами перемещения лорда-протектора, то это заставляет задуматься о худшем. И замолчала, когда Вэлнер внезапно расхохотался в полный голос. «Ха! Ты действительно так ответила ему? В перерывах между раскатами смеха выдавил он. Вместо ответа я озадаченно пожала плечами. "Ну да", так и ответила. Велнер закончил смеяться так же резко, как и начал, посмотрел на меня с мягкой укоризной. "Про Тернера и его угрозы ты должна была сказать мне сразу же", проговорил негромко. Да я хотела, я расстроенно вздохнула. Но исчезновение Конора и прочее, как-то времени не выдалось». Ты прелесть, Амара. Вдруг выдохнул Велнер прямо в губы, нагнувшись ко мне до опасного предела. Сначала думаешь о друзьях, потом о себе. На этот вопрос я уже не ответила, зачарованно наблюдая за танцем светлых искорок в его серо-голубых глазах. Один в один, снежный шар из моего детства. Но теперь одинокая фигурка это я. Ты не одинока, каким-то чудом ответил на мои мысли Велнер. Я всегда буду рядом. Его пальцы пощекотали кожу на моей шее сзади, я не сразу поняла, что он застегнул омолет связи прежде иссотраный Гремсом. Я всегда буду рядом, повторил Велнер, и его дыхание обожгло мое ухо. Обещай, что не снимешь это. Я не Перед мысленным взором встал момент, когда Эйнер обманом заставил меня надеть на палец кольцо, фамильную реликвию рода Ретнеров. Повторение такого я точно не хотела. Это простой амулет связи, пробормотал Велнер куда-то в мою макушку. Ты в любой момент можешь снять его, можешь вообще выкинуть, но мне будет спокойнее, когда он будет на тебе потому что я не продолжил хотя мое сердце предательски замерло в ожидании его слов и портал приветственно распахнул свои объятия рядом тебе надо отдохнуть амара мягко проговорил велнер ласково но непреклонно подтолкнув меня к нему иди я послушно сделала шаг но на самом пороге до меня донеслось чуть слышное Встретимся во сне, девочка моя.